И нож в зеленых пальцах дрожал. Узкое, изуродованное лицо почти прижималось к лицу Дэвидсона. И теперь он увидел, что в угольно-черных глазах прячется странный огонь. Голос Пескуна по-прежнему оставался мягким и тихим. Державшие его руки разжались. Он осторожно поднялся с земли. Голова отчаянно кружилась. Сильно стукнулся за дылком. Спасибо битому. Пескуны отошли. Знаешь, что руки у него вдвое длиннее. Ну а что толку? Вооружен-то не один битый, вон и другой тычет в него пистолетом. Да это же Бен, его собственный пескун, серый облезший паршивец, и как всегда выглядит идиотом, да только в руке у него пистолет. Не так-то просто повернуться спиной к двум наведенным на себя пистолетам. Но Дэвидсон повернулся и зашагал к аэродрому. Позади него голос громко и визгливо выкрикнул какое-то песку слово. Другой завопил. «Быстро, быстро!» И раздались странные звуки, словно зачирикали птицы. Наверное, они так смеются. Хлопнул выстрел, и рядом в землю зарылся заряд. Черт, подлость какая! У самих пистолеты, а он безоружен. Надо прибавить шагу. В беге не песку нам с ним тягаться. А стрелять они толком не умеют.